Глава 15. Исход и волнение. 18 августа, воскресенье. Я проснулась утром от благостного чувства покоя и беспричинной радости. Хотелось улыбаться и, о Боже, петь, как будто я была Золушкой или кто-то там с птичками пел в лесу. У меня же под рукой была лишь одна муха, которая грела подушку. Обняв сонную кошку, я принялась её тискать, несмотря на недовольство и сопротивление. Я была готова оччастливить весь мир, даже насильно. Наверное, потому что вчера меня оччастливили, не считаясь с моим мнением. Я хотела валяться в постели и думать о Кузе, но даже в воскресенье надо было вставать и дать мухе поесть, убрать её лоток, а потом начать наконец заниматься делом убрать квартиру. Воскресная уборка стала для нас с Женькой традицией. Мы надевали растянутые треники и свободные майки, подвязывали волосы старым челком, как в советских фильмах, и драили, вытирали, подметали, складывали. Но сегодня ситуация осложнялась сразу двумя вещами. Женьки не было дома, зато были тётка и кузина, которые бессовестно дрыхли. На кухне я сварила себе турку кофе и набрала номер сестры. Женька не отзывалась. Я вымыла посуду, вытерла её, сложила в шкаф и снова набрала. Женька упорно не отзывалась. Я начала злиться, ведь времени уже под 11:00. Тётя Оля просыпается в 6:00 зимой и летом, чтобы кормить скотину, при этом весело гремит вёдрами. Спать, когда она не спит, невозможно. Так чем занимается эта мелкая болда? Так я злилась примерно до обеда. В этот прекрасный момент дня мои прекрасные во всех смыслах гости наконец продрали глаза и почёсывая, позевывая, ползли в кухню, в мою чистую, отдраенную кухню. Ох, как же я выспалась, лучезарно заявила тётка. А ты что тут прибираешься? Не надо было. Я ж вчера, мысленно шлёпнув в себя ладонью по лбу, я распечатала новый рулон бумажных салфеток и со стуком поставила на стол. Прежний рулон послужил для уборки срача, который развела тётка. Хозяйка она была так себе. Да и в деревне меньше уделяют внимания и чистоте в углах. Но это не оправдание. Хоть бы Женька уже нашлась, что ли? Я начала волноваться. «Телефона у тети Оли нет, а соседских номеров я не знаю. И вот что мне делать? Хоть бросай все, покупай билет на электричку и тащите в деревню. Если гора не идет к Магомету...» Я уже почти решилась, как в дверь позвонили. «О, неужели Женька вернулась?» О том, что у сестры должны быть ключи, я начисто забыла. Вспомнила только, когда уже открывала замок. Может, она их потеряла? Но за дверью стояла не Женька. «Юляш, что же вы про меня забыли-то?» «Тетя Оля?» Я что, так изменилась? Ты меня не узнала? Тётя прошла в коридор, и наклонила голову, подозрительно глядя на меня, потом спросила: "Ну и где этот засранец, который обещал мне помочь с закрутками? Загулял и не приехала?" Как не приехала? Мне даже показалось, что я сразу не поняла. Переспросила: "Женька не приехала к вам?" "Нет, моя дорогая, поэтому я всё закрутила сама и вам привезла. Держи, сумки-то". Я машинально взяла две сумки и охнула, чуть не уронив их. "Осторожно, там же банки". Охнула и тётя Оля. Ой, давай уже сюда, я на кухню отнесу. Отобрала у меня сумки и потащила к кухне. Я нахмурилась. Где же Женька пропадает, если не у тёти Оли? А ты что тут делаешь, скажи на милость? Ольга, привет. И я рада тебя видеть. По голосу я поняла, что обе мои тётушки сейчас подерутся и поспешила к ним. Но толстая тётя Лена перед хрупенькой тётей Олей не имела ни одного шанса. Та наступала боевым петушком. Припёрлись жить тут? Сколько они тут уже торчат, Юль? 4 дня, растерянно ответила я. Нет, 5 уже. Мы из общежития приехали договориться. Защищаясь, тётя Лена схватила с плиты сковородку. Вот, к девочкам больше ж не к кому. Договорились? Ядовита осведомелась. Тётя Оля и тётя Лена поматала головой. Сегодня собирались, подала голос удивлённая Галка. Сегодня воскресенье, детка, и в общежитии никого нету. Ну, завтра тогда «Вещички, собирайтесь и вы метывайтесь отсюда!» Жёстко велела тётя Оля, подкрепив свои слова выразительным жестом. Я покачала головой. Во-первых, почему она так рычит? Во-вторых, как у неё так получается? Тётка с Галкой совершенно незаметно испарились из кухни. Я услышала шорохи и негромкое переругивание из зала в мою комнату. Тётя Оля уже повернулась ко мне и улыбнулась ласково. «Кофейку нальёшь? У меня только турка осталась!» Всё ещё в удивлении ответила я, зажигая газ. Самое лучшее кофе. Лучший, пробормотала я, наливая воду в турку. Вам бы в армии служить. Ой, какая ещё армия, Юляш, отмахнулась тётя Оля. Ты забыл, кем я работаю? Завычим в школе, фыркнула я. Согласно банде неуправляемых детишек это страшнее, чем солдаты. Так, я вам привезла огурчиков, помидорок, немного перчика сладкого, как Женюшка любит. «А тут капустка, поставь в холодильник, она не закручена, а джика...» Тетя Оля принялась вынимать банки из сумок, перечисляя содержимое, а я снова подумала о сестре. «Где шляется эта коза? Я была уверена, что она поехала в деревню, но теперь придется обзванивать ее школьных подружек, где только взять их номера. Пока кофе закипал, я думала так, что из ушей, наверное, дым пошел». Тетя Оля рассказывала последние новости из рубрики «Вести деревни», но я слушала вполуха. Вторым мухом ловило шевеление в зале, а потом, поставив перед тётей чашку кофе, вышла в коридор. Тётка Лена с Галкой уже одевались. Баулы стояли у двери. Тётка распрямилась, бросила на меня взгляд обиженной примадонны и произнесла елеиным голоском: "Я-то думала, Юльчка, мы семья, а ты вон как с нами. Ведь Бог всё видит, всё слышит. Тебя ж карма настигнет". Двигая Елена твёрдый голос тёти Оли не дал мне даже слова сказать в своё оправдание. Обе гости синхронно фыркнули, синхронно подхватили баулы и вышли. Хлопнула входная дверь. Я вздрогнула. Тётя Оля поджала губы. Вот ведь, сука, прости, Господи. За что вы с ней так? Я решилась такие задать вопросы тёте ответила. За дела. Как у неё просили помощи, ничем не помогла, ни деньгами на похороны, ни поддержкой, даже поминки готовить не приехала. Женьку, племянницу родную принять в гости не захотела. А у меня заняла еще на свадьбе ваших родителей двести рублей старыми, вот уже сколько лет не отдает, а ведь это триста долларов сейчас». «Ну, я не знала, что сказать, потому что никогда не слышала об этих семейных терках, как-то неудобно было не помочь». «Мягкотела это, Юлька, сели бы тебе на шею и пользовались бы благами цивилизации, за общагу платить надо, а тебе по-семейному-то зачем?» Ещё бы регистрацию сделала этой клуше гальке, а потом её не выселить отсюда. Нет, надо резать опухоль по живому. Нельзя не согласиться, да, я мягкая и непробивная. Всё переживаю, как люди поймут, как отреагируют, если откажу. А тётя Оля права, надо за себя переживать побольше. Ну да, старую собаку новым трюкам не научить. Со вздохом я села за кухонный стол, уставленный банками, и взяла в руки телефон. Надо Женьку искать, что-то сердце не на месте. За неимением номеров подружек сестры я вошла в соцсеть и начала писать всем сообщения. «Привет, это Женина сестра, ты когда с ней общалась в последний раз?» Ответы варьировались от «со школы» до «неделю назад». В эти пять дней Женьку никто не видел и не принимал на ПМЖ. Куда она могла свалить, эта девчонка? В полицию, что ли, идти? Или попробовать, не дай бог, обзвонить больнице? После полудня, не выдержав напряжения, которое даже присутствие тети Оли не смогло сгладить, Я решительно набрала номер бюро регистрации несчастных случаев, как было написано на информационном сайте города. После ожидания мне ответил женский голос, которому я продиктовала всё, что знала: имя, фамилию, возраст, цвет волос и глаз, номер мобильного. Вот с остальным возникли сложности, потому что я могла лишь предположить, в какое время Женька ушла из квартиры и куда направилась. Но женщина лишь задала несколько уточняющих вопросов по поводу одежды и наличия машины. а потом взяла мой номер телефона и пообещала позвонить. Если найдется похожая на Женьку девушка в сводках о задержанных или пострадавших в ДТП. Часа два я сидела и фиксировала мобильник, то и дело заваривая новый кофе. Он у меня чуть носом не пошел, но вместо долгожданного звонка от бюро получила СМС-ку от Кузи. «Солнце, одевайся теплее, рандеву в 20.00, у тех на ложке». «Чего?» «Нет, сегодня никак, вот никак и все тут, какой марафон, у меня Женька пропала». Быстро, чтобы не занимать линию, настучала ответ. Сегодня не могу, пропала сестра, прости. Я надеялась, что Кузя мне перезвонит, хотя и не собиралась принимать звонок, но Кузя не перезвонил. Зато в кухню вошла тётя Оля и плюхнулась на табуретку. Всё, я убралась. Просто не поменяла, машинку запустила. А где муха? Вдруг испугалась Ян, но тётя меня успокоила. Не в стиралке, я учёная всё проверила. Ну, что там есть что новое? Нет. Значит, будет. Не беспокойся. Женька найдётся обязательно. Давай-ка покушаем что-нибудь. Я вяло покачала головой, есть не хотелось. Да и не известно, что там осталось съедобного в холодильнике. В магазин я не ходила уже 5 дней. Но тётя Оля не сдалась. Она решительно открыла дверцу белого храма еды и принялась вытаскивать продукты. Со вздохом я вернулась к мобильнику. Господи, пожалуйста, пусть Женьку найдут. Пусть с ней ничего не случится.